Генерал-губернатор внимательно выслушал сообщение Кука, ни разу не перебив его вопросами или замечаниями. Сам Кук держался здесь гораздо спокойнее и сдержаннее, чем недавно в своем кабинете. Событие, о котором он рассказывал, несомненно было чрезвычайным и положение требовало чрезвычайных мер, но это еще не означало, что можно дать волю необузданному гневу и впадать в истерику. Генерал-губернатор, наместник короля в Доминионе, Сам принадлежал королевскому дому Англии и исполнял свою миссию с той театральной наигранностью, которая свойственна отпрыскам древней династии. Когда Кук закончил свое сообщение, генерал-губернатор немного подумал, потом посмотрел на портрет короля, висевший на стене в столь массивной раме, что человека постороннего не покидало опасения, долго ли сможет выдержать стена подобную тяжесть, и сказал спокойным, бесстрастным голосом. «Этого так оставить нельзя». «Виновные должны понести заслуженную кару. Я полагаю, нет необходимости объяснять вам, мистер Кук, что это дело не должно получить огласку в широких кругах». «Вполне понимаю, сэр», — отозвался Кук. «Карательную экспедицию должно провести энергично, быстро, но без шума», — продолжал генерал-губернатор. «Просторы Южного моря достаточно велики, чтобы несколько пушечных выстрелов, раздавшихся у берегов какого-нибудь острова, не были услышаны ни на одном другом острове». «Конечно, если мы сами не захотим, чтобы их услышали». Он умолк. Тонкие губы растянулись в жесткую усмешку. Он поднялся и подал генеральному директору руку. «Мы вас попросим еще раз пожаловать к нам, когда получим согласие митрополии на задуманную экспедицию». «Всегда к вашим услугам, сэр», — сказал Кук. «Материальные расходы, связанные с карательной экспедицией, общество охотно покроет из своих средств». «Нет такой жертвы!» которую мы не принесли бы для приумножения славы и чести нашей империи. Благодарю вас, мистер Кук, — сказал генерал-губернатор, и в первый раз за время аудиенции изобразил нечто похожее на улыбку. На самом деле это была даже не улыбка, скорее гримаса удовлетворения. На более выразительную мину это лицо было не способно. Сейчас же после ухода Кука генерал-губернатор пригласил к себе своего политического секретаря и командующего военно-морскими силами. полчаса он просовещался с ними. И полетели каблограммы из Сидния в Лондон, из Лондона в Сидней. О событиях на Ригонде узнали английский король и премьер-министр империи. И оскорбленный индюк империализма распушил свой хвост. Арава Дикарея смелилась навязать свою волю одному из верноподданных короля? Это был вызов всей империи. Сотни лордов, адмиралов, епископов и купцов ни в коем случае не могли примириться с этим. Король держал совет с министром иностранных дел и премьер-министром империи. Сказал свое слово и начальник генерального штаба, после чего в Сиднее было получено решение метрополии: Немедленно отправьте на Регунду какой-нибудь легкий крейсер или канонерку. Действуйте с надлежащей энергией и строгостью. Санкционируем все мероприятия, которые найдете нужными для ликвидации инцидента. Это означало, что генерал-губернатору предоставляется полная свобода действий. Он не замедлил воспользоваться этим. «Можете ли вы рекомендовать мне энергичного и инициативного командира, у которого не дрогнет рука при исполнении специального задания?» – спросил он старого адмирала, командующего военно-морскими силами. «Без сомнения, сэр», – отвечал адмирал. «Лучшей кандидатуры, чем капитан второго ранга Спенсер, нам не найти». Спенсер, командир канонерки Шарк, был весьма колоритной фигурой. О его жестокости и цинизме ходили легенды от мыса Доброй Надежды до Сиднея и Сингапура. — Спенсер, — задумчиво проговорил генерал-губернатор, — недобрая слава этого командира дошла и до его ушей. — Вы правы, сэр, более подходящего руководителя для этой экспедиции не найти на всем Тихом океане. — Я попрошу вас незамедлительно вызвать его ко мне. Через час капитан второго ранга Спенсер появился в приемной генерал-губернатора. Это был высокий, сухопарый человек с полным ртом золотых зубов. На вид ему было не более сорока лет. Как и положено воину, он выслушал задание без всяких эмоций, будь то бы речь шла о самом обыденном из всех заданий, которое мог получить офицер Королевского флота. И в ответ сказал "Oh ес, yes. все ясно, будет исполнено, сэр». Ему дали приказ по боевой тревоге подготовить канонерку к отплытию. Отпуская Спенсера, генерал-губернатор дал ему понять, что в случае успеха и быстрого завершения экспедиции он может надеяться на повышение по службе и на Орден. Тогда Спенсер, этот матерый и несчетное количество раз испытанный убийца, еще лучше уразумел, чего хочет от него генерал-губернатор. «Все будет исполнено наилучшим образом», — еще раз заверил он. На завтра утром канонерка Шарк с мистером Портером на борту вышла в море. Генри П. Кук считал, что с этим делом покончено, и снова обратил свое внимание и энергию на другие дела, которых у такого человека, как генеральный директор Южно-морского торгового общества всегда была пропасть. Например, хотя бы та же самая Ева Брис.